Глава восьмая. Хельга. Отец всегда говорил, и если выдалась возможность, то надо ею пользоваться. Только дурак упускает то, что плывет ему в руки. А я могла подурачиться, если что, но дурой точно не была. Принцесса Эрна могла жить на книжных страницах, и я не собиралась упускать случай. Первая книга о ее приключениях занимала три толстых тетради. Переодевшись из свадебного платья в голубую рубашку и юбку, Я торопливо написала на крышке каждое из свое имя и фамилию, завернула в белую бумагу и перевязав лентой, подумала: ох, может, я и правда достойна такого счастья? Достойна? Даже и думать нечего. Лишь бы свадебный мастер не наврал, желая польстить такому клиенту как Анарен Эленандар. Ну, не совсем же он глупец, чтобы врать. Анарен может сделать такой артефакт, который ему ноги на уши намотает за обман, и я не сомневалась, что господин Тути это понимал. Что ж, ладно, я решительно выдохнула, взяла сверток с тетрадями и пошла в гостиную. Там сверкало золото. Анорен расплачивался с господином Тути за услуги. Забрав деньги, свадебный мастер взял мои тетради, понимающе качнул головой и сообщил: "Всё передам. Сами понимаете, гарантий никаких нет, но это лучше, чем отправлять книгу по почте и надеяться. Это точно. Я представляла, сколько книг каждый день приносят Геллерту и Маркони, и в посылок можно сложить крепостную стену." Вряд ли они, конечно, читают каждую присланную книгу. Спасибо вам, искренне поблагодарила я, и на этом мы распрощались. Проводив свадебного мастера, Анарн вернулся в гостиную и, опустившись в кресло, признался: "Ты была удивительно красива в том платье". Щеки вспыхнули румянцем. Вот зачем? Зачем ему такое говорить? Зачем смотреть так, словно мы не играем спектакль для его родителей, а всё это по-настоящему? Вспомнила, что все мои родственники говорили в один голос: эльфы с волучей дряни, от них не надо ждать ничего хорошего, никогда, ни при каких обстоятельствах. Если так пойдёт и дальше, то я в него влюблюсь, точно влюблюсь. А гномы не такой народ, чтобы выбрасывать чувства из головы на следующий же день. И чем это для меня кончится? Да не чем хорошим. Да, мы будем мужем и женой, будем жить в одном доме, но между нами никогда не возникнет любви, тепла, которое соединяют супругов. Да и потом, кто мешает Анарыну влюбиться? Не в гномку, тумбочку на ножках, как выразился его отец, а в эльфийку, как и положено. И что я тогда буду делать? Понятно что, получу деньги за свою работу и уползу куда-нибудь подальше, чтобы не мешать счастливым влюблённым, и умру от тоски. Всё это промелькнуло у меня в голове за какие-то мгновения, и я ответила: "Спасибо, платье просто замечательное". Анарын улыбнулся. Может, посидим в саду? Сегодня хороший день, не хочется его упускать. День, правда, выдался чудесный, тёплый и солнечный, пропитан яблочным запахом и щебетом птиц в ветвях. Мы устроились на скамье под яблоней, взяв с собой пирог госпожи Браунберг. Домовой крутился рядом, получив от анары щедрый кусок пирога, он заглотил его в один присест, а потом принялся вылизываться, как кот. Невозможно было смотреть на него без улыбки. Хороший день. Я подставила лицо солнцу. Как здорово сидеть на скамье в приятной компании, радоваться теплу, любоваться садом, который кажется не верил в то, что наступила осень. Пчелы по-прежнему жужжали на цветами, птицы перепархивали в ветвях, небо было низким и синим. Вот бы Геллер ты Маркони и правда взяли мою книгу! Мечтательно промолвил я. Это было бы настоящим чудом. Тогда родители перестали бы надо мной смеяться, да и все перестали бы. Часто смеялись? Бы интересовался Анорин. Не ради любопытства, я невольно заметила, что его голос дрогнул, словно речь шла о важном. Часто гномка не должна писать книги и ловить бабочек. Гномка должна много кушать и скорее выйти замуж. Вздохнула я. Что ж, второй пункт мы скоро выполним, довольно произнес Анорин. Домовой закончил вылизываться, оценил количество пирога для добавки и, решив, что ее не будет, важно пошагал в сторону дома. И из соседнего сада донеслись веселые крики детей, и я увидела мелькнувший пестрый хвост воздушного змея. Дети и госпожи Браунберг проводили время за важным делом, и я вспомнила, что когда-то точно также бегала и играла с мальчишками. Мы запускали воздушных змей в садах, что лежали у подгорья, ловили слепых рыб в подземных ручьях и мчались на перегонки по городским улицам. И я придумывала для нас множество историй о рыцарях, королях и принцессах, которых похищали драконы. Потом, когда я подросла, мои прежние друзья стали смеяться надо мной, смеяться и проводить время с нормальными девушками, будущими невестами и жёнами, которые не тратили время на фантазии. "Платье очень дорогое", сказала я. И Парюра тоже. "Зря ты так разбрасываешься деньгами, Анарн". Он даже фыркнул. "Что значит зря? Ты выходишь замуж за эльфа, а у нас не принято покупать платья на распродажах". Ты так говоришь, словно это всё по-настоящему, вздохнула я и через несколько мгновений обрадовалась тому, что не успела сказать ничего больше. Из-за кустов шиповника показалась пара эльфов, и я узнала родителей Анарна. Вот и гости пожаловали, не успели соскучиться после окончательного расплева. Анарн. Я знал, что родители придут и будет ещё один скандал, но не думал, что это случится так скоро. Мать прижимала платок к глазам. Отец выглядел сосредоточенным и строгим. Видно, я должен был почувствовать себя школьником, который напроказил, стирая двойку в дневнике, и теперь трепещет от неминуемого наказания. Я не почувствовал. Как сказала бы Хельга, нечего тут. Хельга замерла, широко раскрыв глаза. Всё в ней натянулось и задрожало. "Господа", удивился я. "Чем обязан такому неожиданному визиту?" Отец обернулся к матери, и её слёзы по её щекам заструились ещё быстрее, словно она повернула невидимый кран, выпуская их на свободу. "Господа", повторил отец. "Видишь, как он теперь называет родителей?" Я только руками развёл. "Мои родители сказали: "Лавента таланда, теперь я не сын своему отцу. Лавента таланми, теперь я не сын своей матери". Я перевёл специально для Хельги, которая вряд ли понимала по эльфийски. Если они ждут, что я буду умолять о прощении, то им придётся ждать до конца мира. Отец сверкнул глазами в сторону Хельги. Надо признать, это выглядело впечатляюще. Взгляд велел гномке уматывать по добру по здорову, но Хельга даже и не шевельнулась. Я посмотрел на девушку. В её взгляде и осанке были гордость и вызов. Я сказал Хельвину Валендару, что ты болен, произнёс отец. Что это некое душевное помешательство, которое иногда случается у тех эльфов, в ком слишком много магии. Иначе никак нельзя было объяснить, всхлипнула мать. А валиндары не та семья, которая принимает отказы. Я понимающе кивнул. Им нужно было прикрыть грех дочери, и я прекрасно подходил для этого. И король чая и пряностей не отказался бы от своего замысла. Хватит ломаться, Анарн. Ты побунтовал, в очередной раз довёл мать до нервного срыва, но, отец вздохнул и чуть ли не впервые в жизни посмотрел на меня с бесконечной мольбой. Довольно. Просто женись на Арлен. Не так уж это и сложно, взять в жёны красавицу с отличным приданым. Мать посмотрела на Хельгу так, словно хотела сказать, что рядом со мной нет ни красавицы, ни приданого. Возможно, она ожидала, что Хельга съёжится под её взором, но гномка лишь расправила плечи. Пусть купит кого-нибудь другого, пожал плечами я. Одного из принцев, например. Королевская семья, помнится, не сможет от такой чести. Мать возмущённо подняла глаза к небу. Из сада Браунбергов донёсся тревожный шорох. Я покосился на ограду и увидел, как из-за ветвей жимолости выглядывают любопытные глаза и носы. Там больше никто не запускал воздушного змея. Всё семейство с ужасом и восторгом следило за спектаклем. Через полчаса госпожа Браунберг понесёт рассказы по всему городу. Пахло крепким табаком. Отец семейства тоже присутствовал. Отлично. Дочь эльфийской семьи и замужем за человеком, возмутился отец. Не, это невозможно. Валендары никогда не полезут в такую грязь. Из ожемовости в соседнем саду донеслось восклицание, невнятное и гневное. Никто не любит, когда его называют грязью, и однажды у эльфов не хватит власти и денег, чтобы возвышаться над людьми, гномами и орками, как раньше. Однажды все мы будем равны по-настоящему. Конечно, одна мысль об этом вызовет у отца разлитие желчи. Я тоже не полезу, отрезал я. Как ты вообще можешь предлагать мне жениться на подоскушке, которая носит чужое дитя? Разве у тебя мало денег и влияния, что предложение Хеливы на валиндара настолько помрачило твой разум? По-хорошему надо было бы и не разговаривать, а встать и сразу же вывести родителей за ворота. Я их в конце концов не звал, и они сами отреклись от меня. Неожиданно я понял, что Хельга держит меня за руку, и от её прикосновения сделалось спокойно и легко. Мы были вместе. Мы были на одной стороне. Иногда это бесконечно важно. Ты не понимаешь, уставы произнёс отец. Девушка с внебрачным ребёнком это тот позор, который способен подточить их влияние. Люди будут просто сплетничать, как те, что сейчас нас подслушивают, но эльфы, эльфы никогда такого не простят. Кто из эльфов станет вести дела с хеливином валиндаром, если тот не может установить порядок в собственной семье? Винцом всё покрывается. Есть у людей такая чудесная пословица: все будут знать правду, но с точки зрения закона и морали всё будет чисто, не подкопаться. Эльфийка вышла замуж за эльфа, как и полагается. То, что она носит ребёнка от неизвестного отца, а он безумный артефактор, с точки зрения эльфийской морали уже не имеет значения. Никакого. Я вдруг подумал, что страшно устал. Вчера вечером меня хотели взорвать. Родители, разумеется, знали об этом, но даже не спросили, как я. Утро ушло на работу с королевским артефактом, сейчас мне только семейных скандалов не доставало. Они же хотят пить чай, улыбнулся я, и им нужны 50 сортов перца на кухню, или сколько их там. Отец: "Ну это недостойно меня. А жениться на этой каракатице, значит, достойно? Брать в жёны грязь подземную это по-твоему честь?" прорычал отец так, что из ветвей вспархнула птичка. Хельга не изменилась в лице. Она смотрела с поистине королевским достоинством, только кончик носа дрогнул. И я подумал, что моя помощница сейчас не выдержит и разрыдается. Мы с ней сказали хором: "Не смейте обзывать меня вы! Не смей кричать на мою невесту в моём доме". Из-за соседской жимолости появилось лицо господина Браунберга. Он вынул трубку изо рта и произнёс: Анорин, дружище, если вам нужна помощь, то я сейчас приду со слугами. Эй, Барт, Гвидо, сюда бездельники! Мои родители не ожидали, что гномка, эльф и люди выступят единым фронтом. Мать снова разрыдалась, но этот раз уже не просто громко, а на грани истерики. Когда-то я готов был на все, чтобы эти слезы остановились, и только потом понял, что все это лишь игра. Слезы моментально высыхали, как только я делал то, чего от меня добивались, а дело было сделано так, как хотелось родителям. Нет, довольно. Я не буду ждать 2 недели, сказал я, поднимаясь со скамьи. Не зачем. Свадьба завтра. Передайте Хельвину валиндару, пусть ищет другого идиота для своей дочери. Отец сжал и разжал кулаки. Мать захлёбывалась в рыданиях, но её взгляд был по-прежнему острым. Она проверяла, как я реагирую на её слёзы. Ответ был немного предсказуем. Никак. Хельга свирепо сопела, словно хотела кинуться в бой. Среди яблонь моего сада мелькнул господин Браунберг со старшим сыном и слугами. Спешил на подмогу. О, Господь милосердный! Это уже госпожа Браунберг кахнула из за жимолости. Анорин, милый мой, мы же не успеем подготовиться. Успеем? – отрезал я, изжав руку Хельги, развернулся и зашагал к дому. Моя невеста торопилась за мной. Теперь, когда никто не видел ее лица, она наконец-то заплакала. Хельга. Я умылась и, глядя в маленькое зеркало на драковине, подумала: "А чего ещё тут можно ожидать? И гномка, и эльф сказали именно то, что думал о гномах, не утруждая себя вежливостью. Ничего нового, ничего удивительного". Вернувшись в комнату, я увидела Анарна. Он сидел в кресле у окна и с искренним любопытством вслушивался в перебранку в саду. "Уберите от меня руки, вы ничтожества, людишки!" Это была его матушка, которая смотрела на меня так, словно я была не просто грязной лужей на её пути, а помехой. Господа хорошие выбыли к выходу, а это уже господин Браунберг. Хозяин дома сказал, что видеть вас не хочет. Повидались вот и ладненько, пора своими делами заниматься. Ушёл вон человечишка, и я невольно поёжилась. Настолько грозным был тон эльфа, послышался звон, кому-то дали по плеуху, и незнакомый, но очень решительный голос произнёс: "А вот за это и в полицию можно". Сейчас самому промешушей прилетит. Добавки не попросишь. Кажется, выхватил кто-то из рук. Я посмотрел в окно, из-за деревьев ничего не было видно. Не обижайся, пожалуйста, вздохнул Анарн, глядя на меня с искренним сочувствием и теплом. Не бери к сердцу всё, что он сказал. Мне бывало ещё сильнее доставалось. Это, конечно, слабое утешение, но всё же. Да уж, он может вышить гладью, по нему заметно, сказала я. И сада донеслась возня, кажется, эльфов волокли к выходу. Так и мы надо. Спасибо, что заступился за меня. Анарин вопросительно поднял светлую бровь. А как иначе? Ты моя невеста, ты моя будущая жена. Никто не смеет повышать на тебя голос. Невеста и жена. Это прозвучало так, что мне захотелось разреветься. Это ведь не по-настоящему. Откликнулась я. Надеюсь, что голос предателя-таки не дрожит. Мы просто устраиваем спектакль. Анарин поднялся, подошёл ко мне, взял за руку. Невольно вспомнилось, как мать говорила: "Нормальная гномка должна быть такой, что хоть по стафие, хоть на бок положи, всё одинаково, полтора дрога размер". "Каким бы ни был наш спектакль", твёрдо произнёс он. "Я никому не позволю тебя обижать, ни моим родителям, ни царю небесному. Ясно?" "Я кивнула. "Что уж тут неясного? Всё ясно". Я в него влюбилась по уши, и это кончится бедой. На моё счастье из-под кровати выкатился домовой. Дожёвывал крысу, и из его пасти выглядывал хвост. Домовой проглотил её, чихнул, утёрся и заявил: "Там ваша соседка бежит". Вся взволнована, просто сил нет как. Госпожа Браунберг, слава богу, мы спустились в гостиную. Соседка как раз вошла в дом и, приложив руку к высокой груди, с искренней трагичностью проговорила: "Анна Рен, дорогой мой, словами не передать, как я взволнована. Поверить не могу, что у вас такая семейная драма". Это ведь родители, как они могут так к вам относиться, я не понимаю. Когда Марк или Джек или Эди решат жениться, я и слово поперёк не скажу. Я уж точно не буду подсовывать им выгодную тяжёлую невесту. А она рынолубнулся. Кажется, его забавляло всё это. И очередная ссора с родителями, и трескотня доброй соседки, но сразу видно, что вот она, истинная любовь, продолжал госпожа Браунберг. Как у вас сверкнули глаза, когда вы дали отпоры, заступились за милую Хельгу. Вош, поверьте, я в этом разбираюсь. Но, дорогой мой, если и свадьба завтра, то как всё успеть? Платье, ваш костюм, букет с нарциссами, приглашения гостям, украшение гостиной, еда. Я уже отправила этого бездельника Гвида на рынок за мясом и зеленью. Барт побежал в кондитерскую заказывать торт, вино он на свои очень хорошее. Ох, я не знаю, как всё успеть, мой милый. Но это поистине рыцарский поступок. Любовь не терпит отлагательств. Да. Она говорила быстро и энергично, но это почему-то не раздражало. Когда я смотрела на госпожу Браунберг, то мне хотелось всё улыбаться. Как говорится, за деньги и чёрт в пляшет, а денег достаточно. Ответил Аннрен и протянул госпоже Браунберг свой кошелёк. Она сразу же его взяла, не тратя время на нарочитые отказы, взвесила на ладони и кивнула со знанием дела. А гости? Вы так и не сказали, сколько их будет. Вы и мы, с улыбкой ответил Аннрен. У меня нет тех товарищей, которых я хотел бы позвать на свадьбу. Родня Хельги этот брак тоже не поймёт. Госпожа Браунберг нахмурилась. Видно, ей хотелось надеть новое платье и покрасоваться перед гостями, а перед кем покрасуешься, когда за столом будут все свои? Надо обязательно пригласить господина Крауза из банка. Если я не ошибаюсь, вы держите у него вклад, и лечили его жену от жабьей лихорадки. Он будет признателен и повысит процент, это я точно знаю. Аннарен рассмеялся. Вижу вы всё знаете о свадебных выгодах, госпожа Браунберг, одобрительно произнёс он. Соседка кивнула. "Бургомистра с женой тоже нужны", продолжала она. "Придёт на свадьбу, принесёт подарок и распорядится по налоговому ведомству о льготах. Он всегда так делает. Да и вообще, быть гостем на свадьбе такого достойного горожанина, такого замечательного артефактора, такого эльфа это великая честь, и он за неё заплатит добром". Я бы ещё позвала доктора Мюллера, директора городской больницы. Дружба с таким человеком никогда не помешает. А вы, моя дорогая, неужели нет ни одного гнома, которого можно пригласить? Я только руками развела. Гномы считают, что свадьба это самое главное для девушки, ответила я. Но свадьба с Эльфом это что-то нево возможное. Нет, госпожа Браунберг, никто не придёт. Соседка вздохнула и погладила меня по плечу. Ну, ничего, моя хорошая, это ничего. Пусть вот так, в попыхах, но это будет замечательная свадьба. Можешь мне поверить? И мы бросились в свадебный водоворот с головой. Анрын отправился покупать новый костюм, а я пошла в дом Браунбергов посмотреть, что куплено к столу, обсудить меню и решить, как украсить гостиную. Браунберги, конечно, жили намного проще, чем Анрын, но по меркам гномов Подгорья их дом тоже был дворцом. Двухэтажный, старинный, с огромными окнами, балкончиками и колоннами. Он выглядел солидно и серьёзно, словно хотел сказать: "Даже не думайте, что тут живут простаки или голытьба". Мы поднялись по ступенькам, прошли в гостиную. Госпожа Браунберг придержала меня за руку и негромко сказала: "И всё-таки, напишите своим родным, дорогая Хельга. Уверена, они удивят вас с хорошей стороны".